Глава 15. Ранним утром Потоцкий с Андреем уехали на вызванном дежурном катере, а через 3 часа судно встало под погрузку, где тут же стали командовать Одаевский с Олофом. Посмотрев на знакомые шапки с красными бобонами грузчиков, понял, что Потоцкий опять договорился со старыми знакомыми. А что, прикольно смотрится и видно их издалека. Надо подсказать, вдруг такую моду введут. Брёвна на судно грузили ровные и ошкуренные, видно, что хорошего качества древесина. Ну и чего бы ни самим пилить доски и брус? Нет, как обычно, только сырьё и поставляем. Тихо матюгнулся, попивая спокойно кофе после завтрака. Дождавшись потоцкого с конным экипажем в большом ландо, поехали в Ленинградский городской совет. В 1927 году Была сформирована Ленинградская промышленная область, которая включала в себя Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, частично Аланецкую и Мурманский уезд Архангельской губернии. В результате районирования области были образованы 67 районов. Город Ленинград был выделен в особую административно-хозяйственную единицу. Образованы Мурманский, Псковский, Кингисепский и Приграничный округа. При этом при образовании было ликвидировано всё прежнее административно-территориальное деление на волости, уезды и губернии. Чиновникам постоянно приходилось мотаться на большие расстояния, так что моё предложение в Смольном, где перед входом устанавливали памятник Ленину, работы В.В. Козлова оказалось очень, кстати, принял нас сам Николай Павлович Комаров, председатель исполкома Ленинградского городского и губернского совета. Невысокий мужик с грустными и красными от недосыпа глазами. У него были редкие тёмные волосы, зачесанные назад, и чёрные небольшие усы. Стиль а-ля Будённый в Ленинграде явно не пользовался популярностью. Во всяком случае, я не видел. Сам Комаров был одет довольно неплохо. В тёмный костюм, не новый, но добротный. В тон костюму, тёмная рубашка с галстуком, Что резко его отличало от большого числа людей, которые в основном ходили в военной и полувоенной форме. После 2 часов переговоров договорились, что мне в общем заплатят 1500 долларов за две хорошие машины, и не будут требовать пошлину за ввезённые остальные автомобили. Всё равно в личном пользовании легковых машин практически и нет. Даже непманы стараются сейчас приписать свои личные машины какой-нибудь государственной организации. Только такие фигуры, как Маяковский, могут спокойно иметь в личной собственности автомобиль и ничего не опасаться. Дальше мы поехали в штаб Корка. У военных в ЛВО был полный аврал. Август Иванович Корк, только недавно переведённый из белорусского военного округа, был вынужден устроить полную проверку из-за образования нового военного округа. Проверка привела в ужас военные и гражданские власти. Вскрылись огромные хищения, потери имущества и боеприпасов, отвратительная выучка войск и повальное пьянство личного состава. Сейчас в авральном режиме пытались навести хоть какой-то порядок с жесткими методами. Плюс постоянные вооруженные стычки на советско-финской границе, переходящие в небольшие сражения. Я всё больше понимаю Сталина, развязавшего террор и встряхнувшего страну за шкирку перед большой войной. По-другому, наверное, было и нельзя навести хоть какой-то порядок в данных условиях. И то до конца так и не сумел, что показало начало войны. А то, что обвиняют за провал первых дней войны Сталина, так это, я считаю, неправильно. Это по расчёты наших генералов. Зачем их тогда было столько в стране? И не надо забывать, что Наполеон на лошадях добрался до Москвы быстрее, чем Гитлер на автомобилях и танках. А ведь при царе Александре I никакого террора-то и не было, значится, сопротивление было и немалое. Почему-то хвалёные англосаксы с французами никакого особого сопротивления оказать так и не смогли. У военных нам тоже были рады в виду постоянных поездок. И под это дело я сумел договориться на три тысячи долларов на две машины. Но одну нужно было тоже очень хорошую, для самого Корка. Все как обычно, генералы не желали себя ограничивать. Во второй половине дня я, хоть и уставший, но с авансами на машины, вернулся на судно, которое опять охраняли знакомые курсанты. «Все, хватит, больше никуда не поеду, пропади оно все пропадом». Надоело мне тут всё: грязь на улицах, обшарпанные здания, бестолковость чиновников и непонятная их самоуверенность, и, конечно же, их наглость раздражало большое количество плохо одетых и голодных людей, шатающихся повсюду. Через 3 дня мой пароход, больше похожий на огромную византку дров, отправился в Гамбург. Потоцкий с Андреем остались дожидаться нас в Ленинграде. Через несколько дней пока ехал на своём судне в Гамбург. Кабинет Сталина, вторая половина дня. После обеда Сталин нервно расхаживал по кабинету, повторяя то грузинские, то русские ругательства и поминая грека не добрыми словами и вспоминая сегодняшнее утро. Встреча с французским послом Эрбит Жаном чуть не закончилась скандалом во Владимирском зале Большого Кремлёвского дворца. Куда-то его срочно пригласили. На экстренной неофициальной встрече настоял сам Сталин, чем удивил всех приглашённых. Собрались узким кругом: сам Сталин, Коленин, Рыков, Каменев и Аралов. Назначенный в 1924 году Эрбит Жан, французский журналист и дипломат, в первые годы проводил довольно дружескую политику в отношениях к СССР. Но с начала 27 года сменил свои взгляды на резко враждебные. Тут и сказалось и закрытие разных концессий, и интриги белоэмигрантов. Самую же большую проблему в отношениях принёс посол СССР Раковский во Франции. Французская сторона потребовала отозвать советского посла Раковского из-за его интриг во Франции. Сталин, помня мой с ним разговор, попытался убедить посла в добрых намерениях и то, что Роковский не согласовывал свои действия с руководством страны. Тут Сталина поддержали и Калинин с Рыковым, хоть и были удивлены осведомленностью Сталина. Камене уже был недоволен, но его быстро смогли успокоить. Недавно же переведённый на дипломатическую работу из Китая Аралов Член президиума и заведующий иностранным отделом Внешнха СССР помолчал, никак не выразил своего отношения. Нарком иностранных дел Чечерин с начала 1927 года был фактически отстранён от руководства наркоматом иностранных дел СССР и участия во встрече тоже не принимал. Да его никто и не ставил в известность. Его заместителя Литвинова тоже не позвали. Он сейчас готовил советскую делегацию к участию в четвёртой сессии подготовительной комиссии Лиги наций к конференции по разоружению. Потом обсудили с послом опубликованное в английском журнале интервью маршала Фоша, который являлся членом высшего военного совета Франции, где он призывал к новой интервенции западных держав против СССР. Этот журнал подарил Сталину я, и сейчас Калинин и другие пытались понять, откуда его взял Сталин. Все договаривающиеся стороны решили взять паузу, а советским руководителям пришлось взять на себя ещё дополнительное финансовое обязательство, чтобы не разрывать финансовые отношения. СССР всё ещё надеялся получить кредит, и на этих дополнительных обязательствах настоял Сталин, опять удивив Калинина, Рыкова, Каменева и Аралова. Дали согласие на срочную замену Раковского на Валериана Савельевича Довголевского. Иосиф Фесёрьёнович, как вы всё это можете объяснить? Опомнился Рыков после ухода француза. А вы разве не поняли, что на нас пытаются натравить Польшу с Румынией во главе с Францией? И пора разобраться, как некоторые наши товарищи действуют не в интересах СССР, из-за нашей спиной, сказал Сталин. Все задумались и замолчали, настолько их потрясла статья в журнале. После ухода французского посла расходиться не стали, стали ждать срочно вызванных и ответственных руководителей страны. Оралов всем присутствующим сначала доложил о встрече с французским послом и достигнутых договоренностей, чем вызвал недовольство группы Зиновьева и Каменева и шквал критики в сторону Сталина. Особенно его осуждали, заедино личное принятие решения и особенно в финансах. А потом стали обсуждать перехваченную депешу от посланника Войта о усиливающейся активности Германии в Прибалтике. Ещё 31 марта 1926 года германское правительство выделило 1,5 млн марок на поддержку немцев в Эстонии, Латвии и Литве. Посланник Латвии в Берлине Войт сообщал в Ригу В Германии всё упорнее распространяются взгляды о необходимости экономического завоевания прибалтийских государств. В 27 году германский капитал стал занимать первое место в акционерном капитале Латвии, и что-то надо было с этим делать. Зиновьев, обиженный, что его не позвали на встречу с французом, стал эмоционально выступать за увеличение финансирования Коминтерна. вливания денег в Прибалтику и более активных действий их коммунистических партий. Сталин сумел настоять на отсрочке решения на эту тему, чем опять вызвал удивление у всех. Все отметили его озабоченность и какую-то осторожность. Гадали, какую же ещё информацию он получил и от кого. И последний вопрос, который согласовали на этой незапланированной встрече, Это с 16 октября 1927 года о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню. Это будет напечатано чуть позже в основных газетах. Дальше все разошлись на обед. Вот сейчас Сталин, скрипя новыми сапогами, который я одел на встречу с французским послом, мерил кабинет и вспоминал мои слова, что власть легче захватить, чем удержать. Ему самому всё это уже очень и очень надоело. Все его решения приходилось пробивать с боем, хитростью и обманом. Надоело. Поэтому он для себя решил, что на 15-м съезде ВКП(б) подаст в отставку. В кабинет заглянул Ворошилов, а потом зашёл вместе с Будёным. Чёрта в грех, произнёс в последний раз Сталин и уставился недобрым взглядом на вошедших. понимая, что они опять пришли с проблемами. Вот я и говорю, нечего с ним связываться, сказал Ворошилов. Прекращай, Клим, он много говорит по делу, хоть нам это и неприятно, сказал Будённый, лихо поправив свои усы. Да он за каждый чих плату требует, как будто у нас под кроватью мешки с золотом. Кровопийца, говорит Ворошилов. Других нет. С чем пришли? зло сказал Сталин. Что, и чаю не попьём? спросил Будёный, видя плохое настроение хозяина кабинета. После спокойного чаепития и разговоров на разные темы Сталин успокоился и Ворошилов принялся рассказывать. Грек высказался за уменьшение калибра и принятие нового вооружения 6,5 мм, как у скандинавов. Начал Ворошилов и замолчал, уставившись на Сталина преданными глазами. Чем мотивировал? спросил Сталин. Что для стрелкового оружия большего калибра и не надо, смысла нет. А надо улучшить качество пороха и поэкспериментировать с пулями, сказал Будённый. Предложил ряд усовершенствований по ручному пулемёту. Диктерёву их уже передали, дополнил Ворошилов. Так что там с патронами? спросил Сталин. Наши производственники что говорят? Если купить дополнительное оборудование у скандинавов, то вполне можно изготавливать 6,5 на 55 без особой перестройки производства, а часть оборудования и нашего подойдёт, вздохнул Ворошилов, зная, какая это проблема получить дополнительное финансирование в данный момент. Там в дальнейшем действительно получится большая экономия, поддержал друга Будёнов. Пусть сделают пока опытные образцы, а там посмотрим. Что с противотанковым ружьём? спросил Сталин. С немцами так и не сумели договориться. Отдали рисунок Рукавишникову и поставили задание сделать пока под американский патрон 12,7 на 99. Но это будет не скоро, сказал нарком. Грек предложил выкупить у Нагана фоборудование для производства револьверов и машин. в конце совсем уже тихо ворошилов. Да и где я вам денег на все ваши проекты возьму? И так в правительстве, махнул рукой Сталин. Коба, там, по словам Грека, поляки крутятся. Если это так, то надо их обязательно опередить, поддержал наркома Семён Михайлович. Надо, вот только придумайте, где средства взять, что будем сокращать и как закупать? «С Бельгией-то у нас еще дипломатических отношений нет, да и не продадут они нам такое оборудование», — сказал Сталин. «А если грека использовать?» — встрепенулся Ворошилов. «А кто тут только что выражал недовольство из-за него?» Прищурив глаз, посмотрел Сталин на соратника, под взглядом которого Ворошилов съежился. «Он еще какую-то швейцарскую винтовку купить предложил. У Клима все записано, в лес Буденный». Ну и что там с винтовками-то? Что решили? Задал самый больной вопрос Сталин. С ними никак не могли прийти к какому-нибудь удовлетворительному решению. Все понимали, что надо менять, а дальше начинались проблемы. Как ты знаешь, в прошлом году на испытаниях автоматических винтовок ничего устраивающего нас, наши оружейники нам не дали, начал Ворошилов. Тут мы Грека подпоили, и он кое-что выболтал. Дадим задание товарищам, пусть купят образцы за границей и посмотрим, что у наших оружейников получится, сказал Ворошилов. Его речь прервал тревожный звонок телефона. Сталин выслушал и зло опустил трубку на аппарат. Ягода с Петерсом сбежали, вымученно сквозь зубы ответил лидер СССР на немой вопрос соратников. Конец второй книги.